Он зацепился наском сапога за недовыкручиваемый пенёк, упал, обмочился и пролился чудовищным поносом. Однако встал и шагнул навстречу группе деловито шагающих вдоль площадки палачей. Долетел чей-то начальственный голос. Сверяющий список Решетов, Ровня, Сапанов, Сверчков. Давай, тащи этих, что на ногах коврагу, а тех, что лежат кончай на месте блядей. Давай, ребята, шевелитесь, а то так до утра не управимся. И вот его тащат, обмотав веревкой вместе с другими, а если он падает по спине или по голове, тут же огревают. Дубовой палкой и он снова встает. Он все еще думает, что его тащат к виселице и хрипит. Вешайте, красная сволочь. Однако его тащат мимо грузовиков, мимо виселиц, в темную прорву леса, откуда доносится то мерное тюканье. то лихорадочный голоб пальбы. На его долю не выпало чести специального приговора трибунала. Он подпадает под массовое постановление. Как же случилось, что Митя Сапунов, присоединившийся в июле 1943 года к советским партизанам соединения Днепр, вновь оказался виновным. в группе предателей Родины, на этот раз разоруженной и приговоренной к смерти. В тот знойный месяц в белорусско-украинских Дубравах ему вдруг впервые с начала войны показалось, что он попал по-настоящему к своим. Нашедшие их ребята больше походили в на казачью вольницу времен гражданки, чем на советскую воинскую часть, скованную армейской, а также партийно-комсомольской дисциплиной. Картоузики на бикрень, расстегнутые до пузо, гимнастёрочки или пилотские куртки. А главное — кожаные фрицевские пояса, увешанные под сумками, гранатами, ножами. Шик состоял в том, чтобы носить пистолеты не сзади по-советски на ягодице, а спереди или на бедре. Удобнее, дескать, немедленно обнажить огнестрельное оружие. Соответственно, и манеры никакого чина почитания не... Командиров величают Лукич, Фамич. Движения свободные, ловкие, общее настроение разбойничье. Ну давай хуе мое, откнем им шаршаула и рвать когти. Обесценивших Митю и Гошку Круткина в виде двух слабо мычачащих мешков поперек лошадиных спин. Привезли на главную базу, разбросавшие свои блиндажи в обрагах посреди непроходимой чешубы. Разведчикам с Факиульфа нелегко заметить признаки цивилизации среди густых зеленых крон. Внизу одна лишь царственная природа, а между тем там внизу, вслед пролетающей до кучливые раме, молчат до поры. Поворачиваются зенитные пулеметы. Ну, а под кронами дубов и вязов, под тяжелыми юбками вековых елей сосредоточилось все партизанское хозяйство: и конюшни, и гаражи, и мастерские, и склады, и землянки с нармами для ребят, и штаб с радиостанцией. И хавалка, то есть большая столовая, где хавали все от пуза без всяких норм, хотя, конечно, иной раз и на зубариках приходилось поиграть, особенно во время фрицевских карательных операций, когда склады запечатывались, а штаб и все службы сворачивались и по быстрому перемещались. Кошеварили, конечно, по ночам, чтобы не демаскировать себя дымом. Значит, и горячую пищу хлопцы по ночам лопали. Ну что, сделал привычки. По ночам топили и баню. Вот там-то, в парной, крутым кипятком и прошли санобрабатку Митя с Гошей. Там-то им и дикие башки под ноль, окатал базовый парикмахер «Лазарь», сокращенно «Лазик». Интересно, что никто в отряде их ни о чем особенно не спрашивал. Пленные, так пленные, чего же ясней, тиканули от фрицев и порядок. Влиться хотите в ряды народных мстителей? Добро пожаловать! В штабе записали «Фио! Год рождения!» Место постоянного жительства, номер части, из которой в плен попали, и куранты. Никакие их сказки до поры не понадобились. А как оклемались ребята, их приписали к той самой группе разведки, что их обнаружило. Выдали с полным доверием по комплекту оружия, в том числе автоматы ППШ с круглым диском, отечественные. Основной костяк группы был, конечно, экипирован шмайсерами. Однако командир Гриша Первоглазов сказал, что теперь от них самих зависит, если хотят фартовенько вооружиться. Гриша Первоглазов был Ростовский, и похоже было на то, что в городе своем Ростове-Папе он не принадлежал к самым почтенным семействам. во всяком случае всю свою партизанскую деятельность он, кажется, рассматривал как одну массированную гопстоп-забаву. И в самом деле было весело с Гришей Первоглазовым. Лежишь в кустах, ждешь, или байки слушаешь про половое прошлое, или кемаришь. Вдруг Гриша Первоглазов, хух, чуть ее у парня объявляет. Едут, внимание, кто ж мальнет без команды, будет иметь дело со мной. Появляется конвой, броник со скорострельной, безоткатной, грузовики с добром, Хорхи с охраной, каски у фрицев раскалились под августовским солнцем, клюют арийскими носами. Не знают, что капут сидит за кустами. Вот в такой идиллии. «Огонь — Огонь! — кричит Гриша Первоглазов, и для пущего форса подвешивает сигнальную ракету. Дальше все как по нотам. Броневик натыкается на мину и под жопу получает хлыста из противотанкового оружия. По хорьхам, по каскам, по спинам и в грудь немецко-фашистским захватчикам, кинжальным огнем во имя нашей советской Родины. Грузовики врезаются друг в дружку, и в придорожные деревья взрываются гранаты. Те, кто уцелели из охраны, бегут в кювет. На них из кустов прыгают народные мстители. «Весело!»